Глава двенадцатая. Кэссиди. Несмотря на мои опасения, жизнь кардинально не поменялась. Жила в приюте с ребятами и работала у Саймона почти сутками. Судя по всему, после удочерения мне даже оставили приютскую фамилию. Терпеть ее не могла, но принципиально не буду носить фамилию старика. Лучше после распределения поменяя ее на что-нибудь, ни о чем мне не напоминающее. Старик начал доверять мне еще больше дел, механизмы, лекарства, иногда даже лечение. Голова шла кругом, но платил он хорошо, так что грех жаловаться. Изменились разве что мои отношения с Жаном. Мы стали разговаривать намного больше и обсуждали совершенно все от работы до погоды за окном. Так работать стало намного комфортнее. Правда, Саймон начал бурчать еще больше, но его вполне можно было игнорировать. День выдался на редкость погожим, и сидеть в мастерской совсем не хотелось. Вид работы на моем столе удручал. Старик не вылезал из своей конуры раньше десяти, так что в мастерской было тихо. Порылась на столе в поисках инструментов. К разочарованию ничего нужного не нашла. Извечный бардак Саймона в них раздражал. Однако последняя моя попытка навести порядок закончилась его сердечным приступом. Правда, уверена, что он притворялся. Пришлось продолжить поиски. «Доброе утро!» — зевнул Жан, проскальзывая в комнату. «Угу», — отмахнулась увлеченно выискивая отвертку. «Такой замечательный день, а мы должны торчать здесь!» Он тоскливо посмотрел в окно. «Ничего мне не говори!» — скривилась я от озвучивания своих мыслей. «Тебе хотя бы за это платят!» — пожал плечами Жан. Саймона заставили взять Жана в ученики, так что отношения у них все еще были натянутыми. В итоге мне до сих пор приходилось регулировать их уровень раздражения друг к другу. Залезла рукой в пыль и звучно чихнула. — Да где эта отвертка? — буркнула я от досады. — Держи, — сказал Жан, взяв ее сверху комода. — Спасибо, — отозвалась, принимая протянутый инструмент. Жан задел мою ладонь пальцами и неловко отступил, сложил руки в карманы, Уже давно заметила, что он делает так, когда нервничает. Кэсси, я хотел... Подумал. Возможно, парень отчаянно пытался подобрать слова, но его прервал Саймон. Сначала меня мутило от раннего подъема, а теперь еще и это. Приторно и сладко. Он поежился и сел на свой стул. Ты рано. Перевела тему, стараясь отвлечь старика от джана «С вами не поспать! Шумные, как десять генераторов!» Пробурчал в ответ он и полез в ящик стола. «Держи!» Пришлось ловить кинутый в меня сверток, довольно тяжелый футляр черного матового цвета. Не думая, открыла. Новенькие инструменты засверкали на солнце. «Что это?» — спросила, поднимая взгляд на Саймона. «Подарок на четырнадцатилетие!» Пустоту сказал старик, широко зевнув. «Мне?» — уточнила, подняв одну бровь. «Я похож на четырнадцатилетнего?» «А этому парню уж точно ничего дарить не буду, и так сел мне на шею», — проворчал мужчина. «Теперь сделайте милость и свалите на сегодня куда хотите». «Если ты думаешь, что мне надо повторять дважды, то нет», — усмехнулась. Положила инструменты в задний карман и выскочила на улицу. Солнце приятно грело лицо, очень хотелось снять маску. Услышала, как сзади откашлялся Жан, привлекая мое внимание. — Я хотел пригласить тебя на фильм, — напряженно сказал он. — Фильмы в нашем секторе показывались редко и имели большой ажиотаж, так что попасть туда было сродни чуду. Да и стоили они недешево. «Будет идти что-то прикольное?» Сделала вид, что не заинтересована. «Понятия не имею, но родителям дали два билета бесплатно. Они пойти не смогут, так что я просто подумал...» Жан неловко повел плечами. «Во сколько встретимся?» Решила перестать его мучить. «В семь вывески!» Быстро отчеканил он. Улыбнувшись, кивнула и поспешила обратно домой. Путь показался сегодня короче обычного. «Я вернулась!» — крикнула, как обычно, на пороге. Ответом мне стал ужасный грохот с кухни. «Все в порядке?» — заволновалась я, поспешив туда. С кухни вылетели зирк и лука, перегородив проход. «Что, снова сюрприз?» — закатила глаза. На каждый день рождения Вия украшала комнату фольгой, а все остальные готовили развлекательные песни или стихи, иногда даже покупали хлеб. Зерк и Лука виновато потупились. Все в приюте знали, что мне такие развлечения не нравятся, хотя вкусная еда была очень кстати. В последний год мне даже удалось купить им небольшие подарки. Папку для Рафа, кулон с диктофоном, который сама же чинила, для Шерии, блестящую резинку для волос Вии, газовый перцовый баллончик по заказу Ханны, рассказ для Дана, блокнот с кодовым замком для Чака и настольную игру для Луки и Зирка, что родились на одной неделе. Ловко обогнув мальчишек, залетела на кухню, где застала Вию, Ханну, Чака и Рафа за расклеиванием фольги не старайтесь у меня планы на вечер широко улыбнулась спасибо искренне отозвался чак откладывая скотч какие удивленно спросила вия кладя рулон фольги на стол жан пригласил на фильм пожала плечами во сколько напряглась вия жан ей не сильно нравился на какой полюбопытствовала ханна пойдешь в этом кривился Раф. «Можно мне твою праздничную порцию?» оживился Чак. Подняла руки вверх, останавливая поток вопросов. «В семь. Вернусь к десяти. На какой, не знаю, но потом все расскажу. В этом и не надо кривить нос. Ты не видишь, в чем я». «Нет, праздничный ужин может перетечь в праздничный завтрак, — ответила я по порядку на вопросы. Вив и Чак вздохнули, правда, по разному поводу. Она улыбнулась и кивнула, а Раф помрачнел еще больше. — Если ты сейчас не в своей потертой футболке и заштопанных штанах, то отруби мне руки! — с вызовом бросил Раф. Попал он в точку, так что даже спорить не стало Молчание — знак согласия. Пошли. Подберу что-нибудь приемлемое. Пробурчал он и направился наверх. Промучил он меня почти до шести, заставляя переодеваться из одного в другое и обратно. В итоге старые джинсы Киры превратились в мою новую юбку, а желтая кофта Паула в накидку. Сойдет, критично ощупал вверх Раф. Разберись еще с ворохом на голове. Когда отвернулся, показала ему язык. «Прикусишь!» — усмехнулся он, заставив меня вздрогнуть и прикусить язык. «Ауч!» — прошипела я на его смешок. «Оставь это нам!» В комнату с улыбками вошли Вия и Ханна. Уже через десять минут у меня на голове красовалась непривычная для меня коса. «Отлично выглядишь!» — похвалила меня Ханна. Хотела бы прокомментировать, но сама понимаешь. Вия закатила глаза и обняла меня. Ты прекрасная девушка, Кэсси. Если останусь еще хоть на пять минут, то мне придется бежать, и ваша работа испортится. Постаралась выбраться из ее рук. Повеселись! Вия отпустила меня и отошла назад. Обещаю! Улыбнулась, махнула рукой и поспешила ретироваться. На улице все еще было светло, и погода совсем не испортилась. Вечер обещал быть таким же замечательным.